Жизнь обладает одним чудесным свойством – она, как хлеб, не приедается. Обнинск был для Зубра не просто новым местожительством, новой работой в Институте медицинской радиологии, но и возвращением в Калужскую губернию, к родным местам детства. Родина – это всегда детство. Старый деревянный дом, который живет в памяти, огромный, со скрипами, вздохами, солнечной сухой пылью, запахом сушеных грибов, зеленым хом колодца и запахом, влажным запахом реки из него, а еще роща со страхами перед совами и ужами, с крутой лестничкой вниз к зеленому пруду. Обетованная земля была ему дарована в завершении пути. Отсюда он никуда не уйдет, не уедет с земли своих предков. Пришел конец его паломничеству. Новые ученики Новая молодежь, новые семинары, летняя школа на берегу Можайского моря. Все повторялось, как в Миасове, по следующему кругу. Летом он отправлялся с Лелькой путешествовать пароходом по Енисею, Амуру, Каме, Балту, Аби, Белой. Его тянуло посмотреть новые края. Если бы он не был зоологом, он был бы путешественником. Он сидел бы на палубе, Часами глядел на медленное кружение берегов, деревень, на пристани, на полеты чаек. Он упивался Россией. Месяц проплывал огромный, как целая эпоха. Экскурсии он пропускал, в города не сходил. Его влекла природа. Он смотрел, думал, работал. Особенность его таланта состояла в том, что он умел находить главное и заниматься им. Ныне, когда времени для жизни оставалось в обрез, дни стали короче и стрелки вращались быстрее, предстояло выбрать последнее главное. Замечу, что его отношения со временем всегда были уважительные, он чтил нравность этого неслышного потока, который то мчался, то еле двигался. Все в мире было сделано временем и из времени, в том числе и человеческая жизнь». Но время было неоднородно и неравноценно. Из него можно было выбирать лучшее, превращать пустое время в золотые часы и минуты. Однажды вечером я застал его ликующим. Домашние собрались в кино. Он же в самую последнюю минуту отказался идти, остался дома и выиграл два часа превосходного времени. По глади водохранилища плыли желтые листья. Это под водой в разгаре лета осыпались несрубленные березовые рощи. Сердце у него болело при виде больных, заваленных гнилыми бревнами речек, опустевших лесов, озер, затянутых нефтью и грязью. Зеленый покров России рвали на части, сдирали до подзола. Лучше других он понимал, как уникально чудо, сотворенное природой после миллиона летних поисков. Чего стоило хрупкое равновесие тайги, степей, Равновесие ландшафта, что удерживают лисы и синицы, божьи коровки и кроты, черви и бабочки. Две, а то и три тысячи составляющих – сложнейшая система переменных. Система саморегулирующаяся, устойчивая, пока в нее не вмешается человек. Откуда ее устойчивость? Вот над чем он размышлял. Каковы пределы устойчивости? как живые существа приспосабливаются друг к другу и сохраняют из поколения в поколение равновесие. Он решил ввести в эту задачу человека, решить проблему взаимодействия биосферы и человека, по крайней мере, очертить эту проблему. Природа болела человеком. Человек не умел видеть Землю, как живое, страдающее существо. Как укрепить силы этого существа? как повысить производительность биосферы Земли. Он предложил основы для анализа развития биосферы, ее взаимодействия с человеком. До сих пор люди видели в природе прежде всего лакомые куски, жадно хватались за них, не заботясь о последствиях. Колокол тревоги звучал слишком тихо. Одно дело заповедники, крохотные резервации, из милости оставленной природе, другое дело – природоохранная деятельность. В 70-е годы его высказывания встречали отпор. Большинство людей, даже среди ученых, считали, что главное ⁇ это показатели производства сельского хозяйства.